«Пенфартинг. Пес, который изменил мой взгляд на мир. Приключения и счастливые судьба пса ноузада Повесть. Перевод с английского Натальи Баулиной. серии «Такие же, как мы». Москва, издательство АСТ, 2017 год. Категория «16+.»